Глава 14 Горецкий был точен, как швейцарские часы. Ровно в 8:59 его черный Рейндж Ровер уже стоял возле входа в общежитие, надменно сверкая в лучах утреннего солнца. Чертыхнувшись я нацепила солнечные очки и вышла на улицу. рюкзак с купальными принадлежностями умотылялся сзади, отстукивая пружинистый ритм шагов. Дыхание было равномерным и глубоким. Движения уверенными и неторопливыми. Я шла к машине, глядя Горецкому в глаза, и чувствовала, как каждая моя мышца сокращается под кожей. Все тело болело и ныло, но где-то глубоко внутри меня нарастала ярость такой силы, что казалось, что я могла взлететь. Я была птицей, сильной и свободной. Меня не достать. И больше никто не сможет унизить меня и причинить боль. Никто. Даже этот мужчина с ледяным взглядом напрочь отбитого маньяка. «Аронова. Я сам не верю, что говорю это, но кажется, я рад тебя видеть». Насмешливо протянул Горецкий, наблюдая, как я сажусь в машину. Пренебрежительно фыркнув, я отвернулась к окну. «У моего любимого, куратора, игривое настроение?» «Видимо, ему все-таки удалось заманить к себе на ночь доверчивую девушку». «Не могу сказать того же». Равнодушно заметила я, разглядывая желтые листья, перегоняемые по асфальту легким ветром. Хмыкнув, Горецкий вдавил педаль газа. «Мне нравится твой настрой, Аронова», — бросил он, кладя руку на руль. «Но не могла бы ты снять очки, чтобы я увидел победоносный блеск в твоих зеленых глазах?» «Мои брови сметнулись вверх. Он помнит цвет моих глаз?» Нет. Мой короткий ответ прозвучал почти враждебно. Горецкий медленно повернул голову. «Ты перепела Аронова». От вкратчивого голоса температура в машине резко устремилась к нулю. «Или для смелости приняла наркотики, разжижающие мозги?» Я силой сжала пальцами спортивный мешок. «Как же он меня достал!» «Высадите меня, я дойду пешком!» – отчеканила я, уставившись на свои колени. Ни за что не позволю этому мудаку пробраться под мой защитный панцирь. Горецкий медленно оглядел меня с ног до головы, и я ощущала каждый миллиметр этого обжигающего взгляда. «Совсем забыл, что у тебя месячные», наконец, вмыкнул мужчина, переключая внимание на дорогу. «Вы, женщины, за тысячи лет так и не научились контролировать свои гормоны». Кровь вскипела в моих жилах. «Зато вы, мужчины, просто образец для подражания». До боли сжала я пальцы в кулаки. Огромные тачки, зашкаливающие тестостерон, раздутые до небес эго. И какая-то невероятная тяга к насилию. Горецкий усмехнулся. «Ну пока, Аронова, ты описываешь вполне себе успешного мужчину. Сомневаюсь, что до меня ты с такими встречалась». Я закрыла глаза. Встречалась. И не раз. И это разъедало меня изнутри, как кислота. К счастью, в это время на телефон Горецкого посыпались уведомления о сообщениях, и он на какое-то время забыл про мое существование. Идеально. Украдкой, выдохнув, я прислонилась лбом к прохладному стеклу и закрыла глаза. Чёрт, как же я устала. Что неудивительно, учитывая, сколько я поспала этой ночью. Три часа. А еще эта дикая боль во всем теле, которую не могла утихомирить даже горсть таблеток. «Боже, и на что я надеялась на этих соревнованиях? Если я не пойду к дну, то уже будет удача. Призовое место, и я забуду о твоем существовании». Жесткий голос Горецкого вернул меня к суровой реальности. Сглотнув, я стремительно выпрямилась и уставилась на Горецкого. Слегка наклонив голову, он сверлил меня недобрым взглядом. «Ты вообще спала этой ночью?» – тихо спросил куратор его голос, так же, как и взгляд, не предвещал ничего хорошего. «Не ваше дело», – дерзко ответила я, потянувшись к ручке автомобиля. Мы уже стояли на парковке, и мне не терпелось смыться подальше от Горецкого. Лучше уж задыхаясь, был в хлорированной воде, чем сидеть на комфортных скожаных сиденьях рядом с этим мужчиной. Глаза Горецкого сузились. «Снимай очки», – приказал он, даже не шелохнувшись. Безрезультатно, подергав заблокированную дверь машины, я устало откинулась на сиденье. Он ведь не отстанет. «Теперь я могу выйти?» Медленно, сняв темные очки, посмотрела я Горецкому прямо в глаза. От яркого солнца мне пришлось сощуриться, и ссадина у внешнего уголка глаза запульсировала от боли. «Черт!» «Кто это сделал?» Отстраненно спросил Горецкий, скользя ледяным взглядом по моему лицу. Я снова надела очки и небрежно пожала плечами. На кухне поймала дверца от шкафа. Ложь была настолько очевидной, что Горецкий не сдержал презрительного смешка. «Ты не умеешь врать, Аронова», — медленно проговорил он, тяжело впечатывая каждое слово. «Что-то подсказывает мне, что под одеждой у тебя еще много таких синяков и ссадин. Я прав?» Я сглотнула, невольно касаясь пальцами болезненного синяка на бедрах, прикрытых штанами. «Вы все равно скоро увидите меня в купальнике, Руслан Александрович!» Медленно протянула я. «Вот и узнаете, правы вы или нет!» Приглушив ресницами металлический блеск в глазах, Горецкий усмехнулся и помедливо разблокировал двери. Не дожидаясь аккуратора напутственных слов, я рванула из машины и, не оглядываясь, потопла к бассейну. «Все-таки Горецкий добился своего. Я чувствовала себя злой и накрученной. Надеюсь, до заплыва мой запал не испарится, и я вырву зубами обещанную свободу. Тогда одной проблемы в виде Горецкого станет меньше. Вот только помимо этого в моей жизни было столько говна, что едва ли я смогла бы в ближайшее время выдохнуть по-настоящему».